Глава третья. Карел. Впервые я встретила Карела на одной из вечеринок. Потом я уже никак не могла припомнить, был ли это день рождения, годовщина свадьбы или что-то еще. Мама могла устроить пир по любому поводу. Вильям представил Карела как своего товарища из Лейдена, и он поздоровался с каждой из нас за руку. Я пожала его сильную продолговатую ладонь, Взглянула в его карие глаза и бесповоротно влюбилась. Едва подали кофе, я уставилась на него и стала разглядывать. Он совсем не обращал на меня внимания, что, впрочем, было вполне естественно. Мне было 14 лет, а Карел и Вильям уже учились в университете, отращивали жиденькие бородки и, разговаривая, пускали кольца табачного дыма. Я довольствовалась уже одним тем, что нахожусь рядом с Карелом, а к тому, что меня не замечают, успела привыкнуть. Это Нолли относилась к тому типу девочек, на которых мальчики обращают внимание, хотя она и делала вид, что ее это не волнует. Когда очередной воздыхатель в соответствии с традициями того времени просил ее локон, она просто выдергивала несколько ворсинок из старого ковра перевязывала их сентиментальной голубой ленточкой и отправляла меня в качестве посыльного. Коверлы сел, а груда разбитых сердец в школе росла. Зато я влюблялась поочерёдно во всех мальчиков в классе. Но из-за своей весьма неброской внешности так и не набралась мужества поставить кого-нибудь из них в известность, так что целое поколение юношей так и не узнало, что творилось в сердце девочки, с тридцать второй парты. Но Карил, думала я, глядя, как он кладет сахар в чашку, будет исключением. Его я намеревалась любить вечно. В следующий раз я увидела Карила два года спустя, когда вместе с Нолли приехала в Лейден повидаться с Вильямом. Более чем скромно обставленная комната брата находилась на пятом этаже частного дома. Он заключил нас обеих в свои медвежьи объятия, «Вот!» — воскликнул он, подавая с подоконника бисквит с кремом. «Это вам! Не теряйте времени даром! С минуты на минуту сюда должны заявиться мои друзья!» Усевшись на кровать, мы с Нолли навалились на драгоценный бисквит, из-за которого, как я подозревала, наш брат остался без обеда. Через несколько минут дверь распахнулась, и в комнату ввалились четверо высоких молодых людей. Среди них был... И Карил. Я положила в рот последний кусок бисквита, незаметно вытерла руки о подкладку юбки и встала. Вильям представил нам своих друзей, а мы уже знакомы, пробасил Карил, отвешивая легкий поклон. Ведь мы встречались у вас на вечеринке, не так ли? Я взглянула на Нолли, но нет, Карил смотрел прямо на меня. Сердце моё затрепетало, но во рту, как назло, был бисквит, и я промолчала. А вскоре юноши уже сидели у наших ног на полу и с жаром говорили все разом. Нолли включилась в беседу очень непринуждённо. Ей было восемнадцать лет, она уже носила длинную юбку, в то время как я со стыдом думала о своих толстых чулках, видневшихся между подолом и башмаками. К тому же Нолли год назад поступила в педагогическое училище, хотя, в общем-то, и не собиралась быть учительницей. Но в то время университеты не выделяли стипендий для девушек, а учеба в училище не была слишком обременительной для нашего семейного бюджета. И вот она свободно болтала о вещах, интересных для студентов. О теории относительности Эйнштейна, о том, достигнет ли адмирал Пирис Северного полюса, «А ты, Корри, тоже станешь учительницей?» — с улыбкой спросил Карел. Я почувствовала, что краснею. «Я имею в виду, ты будешь поступать в училище? Ведь в этом году ты заканчиваешь среднюю школу». «Да», — сказала я. «То есть нет, я останусь дома с мамой и тетей Анной». Это вышло так буднично и совсем неромантично. «Ну почему я сказала так мало, если хотела сказать так много?» В ту весну я окончила школу и взвалила на себя обязанности домохозяйки. Хотя и предполагалось, что когда-нибудь я буду этим заниматься, но немедленно начать работать пришлось из-за серьёзной причины. У тёти Бэб обнаружили туберкулёз. Болезнь в то время считалась неизлечимой, а пребывание в санатории стоило очень дорого. Поэтому тетя Бэб была вынуждена лежать в своей комнате всю оставшуюся жизнь. Чтобы уменьшить риск заражения, к ней заходила только тетя Анна. Она постоянно ухаживала за своей старшей сестрой, порой не спала ночами, и поэтому всю стирку и работу на кухне выполняла я. Работа мне нравилась, и я была бы совершенно счастлива, если бы не беда с тетей Бэб. Она омрачала все. Принося или забирая у тёти Анны подносы, я иногда заглядывала через её плечо в коморку тёти Беп. Там хранились трогательные предметы, оставшиеся на память о тридцати годах жизни по чужим углам, флаконы из-под духов, подаренных ей на Рождество хозяевами, выцветшие фотографии воспитанников, которые теперь уже сами, наверное, имеют детей и внуков. Потом дверь захлопывалась, а я всё стояла, в узеньком коридорчике, переполняемое желанием сделать для тети бэб что-нибудь хорошее, как-то ей помочь. Однажды я заговорила об этом с мамой. Она и сама все чаще лежала в постели после легкого удара, случившегося с ней при очередном удалении желчных камней и сделавшего дальнейшее хирургическое вмешательство невозможным, что обрекало ее на невыносимые страдания в случае приступа. Когда я вошла к ней, мама писала письма. Если она не снабжала нуждающихся соседей одеждой или едой, то сочиняла ободряющее послание тем, кто не мог выходить из дома, ничуть не смущаясь тем обстоятельствам, что сама была большую часть жизни затворницей. «Ты только представь себе!» — воскликнула она, заметив меня. «Этот бедняга три года провел в заперти, не видя белого света». «Мама!» Я бросила взгляд на единственное окошко, выходившее на глухую кирпичную стену на расстоянии чуть более метра. «Мы можем помочь тете Бэб?» «Я хочу сказать, разве это не печально, что она вынуждена проводить свои последние дни там, где все ей не нравится, вместо того, чтобы хоть немного пожить где-нибудь, где она была бы счастлива? У Валерсов, например?» «Кори», — сказала мама, отложив перо. «Бэб счастлива у нас ровно настолько, насколько она была бы счастлива в любом другом месте». Я молча уставилась на нее, ничего не понимая. «Тебе известно, когда она начала восхвалять этих валерсов?» — продолжала мама. «В тот самый день, когда ушла от них. Но пока она у них жила, от нее можно было услышать одни лишь жалобы. Валерсы не шли ни в какое сравнение с ее предыдущими хозяевами, Ван Хоксами». а у ванхоксов она влачила жалкое существование. Запомни, Кори, счастье не зависит от нашего окружения. Счастье — это то, что мы сами создаем в своем сердце. Смерть тети Беп сказалась на ее сестрах по-разному. Мама и тетя Анна удвоили свои усилия в оказании помощи нуждающимся, словно бы осознав, сколько краток срок отпущенный каждому для его деяний. А тетя Янс в свойственной ей манере изрекла «Подумать только, ведь это вполне могло бы случиться и со мной». Спустя примерно год после кончины тети Бэб нашего домашнего врача сменил новый доктор по имени Ян Ван Вен с помощницей своей родной сестрой Тиной Ван Вен. Наш новый врач принес с собой прибор для измерения кровяного давления, и все наше семейство не без любопытства подверглось этой процедуре. Проникнувшись симпатией к новому доктору и его диковинному прибору, тетя Янс, обожавшая всякое медицинское оборудование, консультировалась отныне настолько часто, насколько позволяли ее финансовые возможности. Два года спустя доктор обнаружил у тети Янс диабет. В то время... Такой диагноз равнялся смертному приговору, так же, как и туберкулез. Тетя Янс слегла, едва услышав эту ужасную новость. Однако бездействие плохо уживалось с ее натурой, и однажды утром, к общему удивлению, она вышла к завтраку ровно в 8.10 и объявила, что врачи часто ошибаются. Все эти анализы и пробирки, сказала она, когда-то верившая в них безоговорочно, что на самом деле они доказывают. С этого момента она с большим рвением занялась сочинительством, выступлениями, организацией клубов, разработкой всяких проектов, чему немало способствовало то обстоятельство, что в 1914 году Голландия, как и вся Европа, готовилась к войне. Улицы Харлема заполнились молодыми людьми в военных мундирах. Наблюдая за тем, как они слоняются без дела по Бартеллёре-страт, тётя Янс загорелась идеей создания солдатского центра. Для того времени это был весьма оригинальный замысел, и тётя Янс вложила в его осуществление все способности своей деятельной натуры. «Конку на нашей улице давно заменил трамвай», который тоже с визгом тормозил напротив нашего дома, рассыпая искры, когда тетя Янс с непреклонным видом поднимала палец. Она поднималась в вагон, придерживая одной рукой подол своей черной юбки, а в другой сжимая список состоятельных дам, намеченных ею на роль покровительниц защитников Отечества. И лишь те, кто хорошо знал тетю Янс, понимали, что за ее бурной деятельностью скрывался чудовищный страх. перед неминуемым скорым уходом в иной мир. А тем временем ее болезнь усугубила наши денежные затруднения. Каждую неделю приходилось делать анализ крови на содержание сахара. А это была сложная и дорогая процедура, требовавшая визита самого доктора Ван Вена или его сестры. В конце концов, Тина Ван Вен — обучила меня всем премудростям этой процедуры, и я могла выполнять ее без посторонней помощи. Требовалось произвести ряд последовательных операций, самой сложной из которых было нагревание компонентов пробы до определенной температуры. Очень трудно было приспособить для этой цели нашу угольную печь в полутемной кухне, но я все-таки наловчилась и каждую пятницу сама делала анализ». Если смесь после нагревания оставалась прозрачной, то все было в норме, но если вдруг она почернеет, следовало тотчас же поставить в известность доктора Ван Вена. Той весной Вильям приехал к нам на свои последние каникулы. Два года назад он закончил университет, и теперь ему оставалось перед распределением проучиться несколько месяцев в теологической школе. Мы сидели вечером все вместе за столом. Отец, разложив перед собой штук тридцать часов, делал заметки в блокноте. Вильям читал нам вслух книгу по истории голландской реформации. Внезапно раздался звонок. За окном столовой висело зеркало, позволявшее нам видеть того, кто пришел. Я взглянула в него и вскочила из-за стола. «Кори!» — строго заметила Бетси. «Твоя юбка!» Я все еще никак не могла привыкнуть к своим длинным юбкам, и Бетси частенько приходилось зашивать их, так как я постоянно наступала на подол. Я быстро спустилась по лестнице. У двери с букетом нарциссов стояла Тина Ван Вен. Был ли теплый весенний вечер тому причиной, или же необычная драматическая интонация в голосе брата, читавшего книгу. Но я вдруг почувствовала необыкновенность происходящего. «Это для твоей мамы», — сказала Тина, передавая мне цветы. «Надеюсь, она...» «Нет-нет, лучше сама вручи их ей», — сказала я. «Они тебе очень к лицу». Я схватила Тину за руку и потащила ее наверх в столовую. Мне хотелось увидеть реакцию Вильяма. Впрочем, я уже знала, какой она будет. Точно как в романах, которые я брала читать в библиотеке, а потом много раз вспоминала сцену встречи главных героев. Вильям медленно поднялся из-за стола, не отрывая от гостей глаз. Отец тоже встал и произнес на свой особый манер. «Мисс Ван Вен, позвольте представить вам нашего сына. Вильям, эта юная леди, та самая, о чьем даровании и великодушии мы так много тебе рассказывали». «Я сомневаюсь, что они что-то слышали в этот момент». Они смотрели друг на друга так, словно были одни не только в комнате, но и на всём белом свете. Вильям и Тина поженились спустя два месяца после его распределения. И всё время, пока шла подготовка к торжеству, у меня из головы не выходила одна мысль — Карел тоже будет на свадьбе. День бракосочетания выдался ясный и холодный. В толпе приглашенных перед собором я сразу же увидела Карила. Он был одет, как и все мужчины, во фраг и цилиндр, но выглядел несравненно эффектнее. Что же касается меня, то я ощущала перемену, происшедшую со времени нашей последней встречи. Теперь между нами не существовало заметной разницы в возрасте. Ему было 26 лет, а мне уже исполнился 21 год. Но я осознавала теперь другое. то, что совершенно некрасиво. И даже в столь романтический день я не могла избавиться от этой мысли. Я знала, что подбородок мой чересчур массивен, а ноги длинноваты, равно как и руки. Однако, несмотря ни на что, я верила в полном соответствии с прочитанными романами, что непременно буду красивой для человека, который меня полюбит. В то утро... Бетси целый час провозилась с моими волосами, пока не уложила их в высокие волны, и, как ни странно, волосы держались. Она же перешила мое шелковое платье, как, впрочем, и платья остальных женщин в доме, при свете лампы по вечерам, так как шесть дней в неделю она работала в магазине, а по воскресеньям шить отказывалась наотрез. Оглядываясь вокруг, я пришла к выводу, что наша семья выглядит ничуть не хуже других, Никто бы не догадался, — думала я, подходя к дверям собора, что отец отказался ради того, чтобы финансировать свадьбу от сигар, а тетя Янс — от угля для камина в своей комнате. Кори передо мной стоял с цилиндром в руке Карел, пытливо всматриваясь мне в лицо, словно сомневаясь, что перед ним на самом деле я. «Да», — рассмеялась я в ответ, — «ты не ошибся, Карел». Но ты так выросла, стала совсем взрослой. Раньше я всегда думала тебе, как о маленькой девочке с необыкновенными голубыми глазами. А теперь эта девочка превратилась в прекрасную юную леди. И мне вдруг показалось, что это для нас с Карилом играет орган». И только его рука, о которой я мечтала, удерживает меня от того, чтобы не воспарить над островерхими крышами Харлема. Это произошло в дождливый январский день в пятницу. Жидкость в стеклянной реторте на конфорке была черного цвета. Отказываясь верить глазам, я зажмурилась и взмолилась. «Господи, пожалуйста, пусть это будет моей ошибкой!» Я мысленно повторила все операции и взглянула на пробирки и мензурки. Нет, все было выполнено точно так же, как и всегда. «Значит», — подумала я, — «это мрак на кухне всему виной». Подхватив щипцами реторту, я побежала к окну в столовой. Жидкость оставалась черной. Черной, как обуявший меня страх. С ретортой в руках я спустилась в мастерскую — Отец с увеличительным стеклом в руке склонился над плечом новичка-подмастерья, помогая ему отобрать нужные детали. Бетси разговаривала в магазине с назойливой покупательницей. Она была мне хорошо знакома, эта женщина, приходившая лишь для того, чтобы посоветоваться относительно часов, но покупавшая их потом у Канов. И хотя подобное происходило в последнее время все чаще, похоже было, что ни отца, ни Бетси это не волновало. «Едва женщина ушла, я влетела в магазин. «Бетси!» — вскричала я, показывая Реторту. «Она черная! Что нам делать?» «Ты не ошиблась?» Бетси спокойно вышла из-за стойки и обняла меня. Из мастерской появился отец. Он посмотрел сперва на Реторту, потом на нас с сестрой и тоже спросил, не ошиблась ли я. «Боюсь, что нет, отец», — чуть слышно ответила я. «Я не сомневаюсь в том, что ты все делаешь правильно». но мы все же должны услышать заключение врача», — со вздохом промолвил он. «Я сейчас же отнесу ему анализ. Перелив ужасную жидкость в бутылочку, я побежала с ней по мокрым улицам к доктору Ван Вену. Мне пришлось полчаса томиться в приемной. Наконец пациент вышел, и доктор Ян удалился с бутылочкой в лабораторию. «Сомнений быть не может», — произнес он, вернувшись. «Твоей тете осталось жить...» не более трех недель. Дома мы собрали семейный совет и решили сказать тёте Янс правду немедленно. «И, возможно, — сказал отец светлее лицом, — её многочисленные добрые дела придадут ей мужество». «Входите», — отозвалась тётя Янс на стук, «и закройте дверь, пока меня не просквозило». Она сидела за круглым столом и писала очередное воззвание. Увидев нас, тетя пытливо оглядела всех по очереди и, дойдя до меня, понимающе вздохнула. Ведь была пятница, а я так и не сообщила ей результата анализа. «Моя дорогая свояченица», — негромко начал папа. «Рано или поздно все дети Господа завершают счастливое путешествие. Однако, Янс, некоторым приходится отправляться к отцу с пустыми руками». В отличие от тебя, ты предстанешь перед ним с солидным багажом добрых дел. Все эти твои клубы начала была тетя Анна. Все твои сочинения подхватила мама. И фонды вставила Бетси. Твои беседы подала голос я. Но все наши вымученные слова были напрасны. Лицо тети Янс исказилось гримасой отчаяния, Она закрыла его ладонями и разрыдалась. «Пустое! Пустое!» — выдохнула она, наконец, сквозь слезы. «Что можем мы принести Богу? Наши ужимки и ухищрения?» «Дорогой Иисус!» — прошептала она, уронив на стул руки. «Благодарю Тебя за то, что мы можем предстать перед Творцом с пустыми руками. Благодарю Тебя за то, что Ты совершил за всех, всех нас, на кресте. И за то, что, живя и умирая, нам нужно лишь одно — верить в это. Мама обняла тетю Янс, и они прильнули друг к другу. А я словно приросла к месту, ибо созерцала подлинное таинство. При мне выдавался тот самый билет на поезд, о котором говорил мне отец. Но вот тетя Янс Взмахнула платком, давая всем понять, что время для излияния чувств истекло. И сказала, оставьте меня одну. Мне надо завершить кое-какие дела. И не подумай, что это какая-то крайне важная работа, прищурилась она почти насмешливо, взглянув на отца. Просто мне не хочется оставлять неубранным мой стол. Через четыре месяца после похорон тети Янс пришло долгожданное приглашение от Вильяма на его первую публичную проповедь в Брабанте, милом сельском уголке на юге Голландии, куда его направили на пасторское служение. По уставу Голландской реформаторской церкви первая проповедь пастора в его конгрегации самое торжественное событие для всех членов церкви, его родных и друзей, на которые принято приезжать даже издалека и гостить несколько дней. Карелл уведомил Вильяма о своем приезде письмом, в котором, в частности, говорилось, что он с нетерпением ждет встречи со всеми. «Последнему слову я придала особый смысл и начала лихорадочно наглаживать платья и упаковывать чемоданы». Маме в ту пору не здоровилось. Забившись в угол купе, Она всю дорогу смотрела на небо, не замечая ни грустных глаз наблюдавшего за ней отца, ни нашего веселого настроения, ни нежно-зеленых июньских тополей за окном. Важнее всего для нее были облака, пронизанные лучами солнца, и нескончаемые голубые дали. Церковь в деревушке Маде где предстояло служить Вильяму, показалось нам огромной, как и дом Вильяма и Тины напротив нее через дорогу. Первое время я даже не могла уснуть, пугаясь непривычно высоких потолков в отведенной мне комнате. И хотя каждый день в гости к брату пребывали все новые и новые люди, дяди, кузены, друзья, мне все казалось, что дом наполовину пуст. Спустя три дня после нашего приезда в Мады Я отворила на стук парадную дверь. На пороге стоял Карел. Он бросил свой саквояж, схватил меня за руку и увлек за собой на улицу. — Какой чудесный сегодня день, Кори! Пошли гулять! Мы гуляли вместе каждый день, уходя все дальше и дальше от деревни по бесчисленным дорожкам и тропкам, наслаждаясь даже землей под ногами, столь отличной от брусчатки Харлема, и стараясь не думать об охватившей Европу войне. Здесь, в нейтральной Голландии, солнечные дни безмятежно следовали один за другим. И трудно было поверить, что где-то происходит это кровавое безумство. Только несколько человек, в том числе и Вильям, утверждали, что эта война явится трагедией и для Голландии. Свою первую проповедь брат посвятил именно этой теме. «Весь мир меняется», — говорил он. «И какая бы сторона ни одержала победу, прежний образ жизни навсегда канул в лету». Слушая Вильяма, я разглядывала непроницаемые лица его паствы, и понимала, что им все это безразлично. Вскоре друзья и родственники, приехавшие издалека, начали разъезжаться по домам. Однако Карил не торопился с отъездом. Наши совместные прогулки стали еще продолжительнее. Мы говорили о будущем Карила и сами не заметили, как перешли на обсуждение нашей совместной жизни. Мы воображали, что у нас будет большой старинный дом, как у Вильяма. Обнаружили полное совпадение взглядов на выбор мебели. И лишь в одном наши планы расходились. Карел хотел иметь четверых детей, я же мечтала о шестерых. И при всем этом слово «женитьба» ни разу не было сказано вслух. Как-то раз... Когда Карел зачем-то отлучился, из кухни с двумя чашками кофе вышел Вильям, за ним Тина. «Кори, протягивая мне чашку, — сказал Вильям, — Карел дал тебе повод надеяться, что он... — Имеет вполне серьёзное намерение, — закончила за него Тина. На моих щеках проступил предательский румянец. Я... Нет, но мы... А почему вы спрашиваете? Вильям тоже покраснел. потому, Кори, что этого никогда не будет. Ты не знаешь семьи Карила. С самого его детства все родственники мечтали только об одном, чтобы Карил удачно женился. Они всем пожертвовали ради этого. Это смысл их жизни. Огромная гостиная вдруг показалась мне пустой и неуютной. Но как насчет того, что хочет сам Карил? Ведь он уже не маленький мальчик. Вильям пристально посмотрел на меня и медленно произнес. «Он сделает это, Кори. Я не говорю, что он этого хочет. Для него это просто непреложный жизненный факт. Когда мы в университете разговаривали с ним о девушках, которые нам нравились, он всегда добавлял в конце. «Конечно же, я никогда не женюсь на ней. Это убило бы мою мать». Я выбежала в сад». Этот старый мрачный дом стал мне неприятен, как и сам Вильям, с его способностью видеть плохую сторону вещей. В саду все было совсем иначе. Здесь не было кустика, даже цветка, которым бы мы не любовались вместе с Карилом, который не хранил бы частицу наших чувств. Пусть Вильям и был докой в политике, войне и теологии, но в истинных глубоких чувствах он явно не разбирался. Почему же в романах все эти семейные надежды, мечты о деньгах, престиже непременно кончаются крахом? Карел уехал из Мада спустя неделю, и прощальные его слова вновь вселили в мое сердце надежду. И лишь много позже припомнилось мне звучавшее в его голосе отчаяние. Мы ожидали на дороге перед домом экипаж, который должен был отвезти Карила на станцию. Мы уже попрощались, и хотя я и была огорчена тем, что он так и не сделал мне предложение, но в глубине души радовалась возможности еще немного побыть с ним рядом. Карил вдруг сжал мои руки и с какой-то мольбой воскликнул, глядя мне прямо в глаза. «Пиши мне, Кори, пиши обо всем, что происходит в вашем доме. «Мне важно знать каждую мелочь. Пиши мне, как отец забывает высылать счета клиентам. Пиши о Кори. Ваш старый тесный дом в Харлеме — самый прекрасный и счастливый дом во всей Голландии». И это было на самом деле так, когда папа, мама, Бетси, Нолли, тетя Анна и я вернулись в Харлем. Наш дом всегда был счастливым местом. Но теперь... Любое событие казалось мне выдающимся, потому что я разделяла его с Карилом. Любое блюдо, которое я готовила, предназначалось ему. Каждая вычищенная до блеска кастрюля сияла для него, каждый взмах веника был выражением любви. Письма от Карила приходили не столь часто, как я отправляла ему». При свитер церкви», — писал Карел, — доверил ему посещение богатых членов конгрегации, поэтому свободного времени почти не оставалось. Весточки от Карела приходили все реже и реже. Незаметно пролетело лето, наступила осень. В один из погожих ноябрьских дней, когда я мыла в кухне посуду после обеда, внизу у бокового входа раздался звонок. Я помчалась вниз и распахнула дверь, Передо мной стоял Карил. Рядом с ним улыбалась молодая женщина. Я приняла у нее шляпу, украшенную шикарными развивающимися перьями, стараясь не глядеть, как эта особа в белых перчатках и горностаевой горжетке виснет на руке Карила. Потом все вдруг помутилось у меня перед глазами, потому что Карил сказал «Кори». «Позволь мне представить тебе мою невесту». Видимо, я что-то сказала в ответ и, должно быть, провела их наверх в комнату тети Янс, служившую теперь гостиной. Помнится, сбежалась вся семья, начался возбужденный разговор, пожимание рук, предложение стульев, кофе, так что мне и не требовалось что-либо делать и говорить. Тетя Анна принесла кофе и пирожные, Бетси заняла молодой леди беседой о зимних фасонах, а папа засыпал Карелла вопросами типа того, пошлёт ли президент Вильсон американские войска во Францию. Кое-как прошло полчаса. Каким-то образом я заставила себя пожать руку девушке, потом руку Карелла и пожелать им обоим счастья. Бетси проводила их до двери, И не успела захлопнуться за ними дверь, как я уже взлетела наверх в свою спальню и разрыдалась. Не помню, как долго лежала я, оплакивая свою единственную любовь в жизни, когда на лестнице послышались знакомые шаги. На мгновение я снова стала маленькой девочкой с замирающим сердцем, ожидающей прикосновения ладони отца к моему лбу, и внезапно... Мне стало жутко от мысли, что вот сейчас он присядет на край кровати и скажет «Не плачь, моя девочка, скоро ты полюбишь другого». И что после этого между нами возникнет отчуждение из-за этой лжи, ибо сердце подсказывало мне, что у меня никогда уже никого не будет, кроме Карила. Конечно же, отец не произнес неискренних слов. Он сказал «Кори?» ты знаешь, что приносит нам самую сильную боль? Любовь. Любовь — это самая страшная сила на свете. И если она не встречает ответного чувства, то заставляет нас страдать. Когда такое случается, можно сделать две вещи. Можно убить свое чувство, но в этом случае погибнет и частичка нас самих, либо корень, можно попросить Бога открыть другой путь для этой любви. И если ты попросишь его, он даст тебе любовь, которую уже ничто не сможет уничтожить. Когда мы не можем любить в обычном понимании этого слова кори, Всевышний может дать нам иной прекрасный способ. Слушая Отца, Я еще не знала, что обретаю большее, чем способ преодолеть свою боль и выйти из тупика. Я не знала, что отец дает мне секрет преодоления еще больших трудностей, с которыми мне вскоре придется столкнуться. Тогда мне хотелось просто сохранить ощущение радости и света при воспоминаниях о Кариле, и я прошептала самую пылкую молитву. «Господи!» — молила его я. «Возьми мои чувства к Карилу! все мои сокровенные мечты о будущем, возьми все-все и дай мне умение относиться к Карелу иначе, так, как знаешь один только Ты, Господи, один лишь Ты». И едва я произнесла эти слова, как уснула.